Глава 13. Шкатулка с секретом. Он тонул уже второй раз. Это грозило превратиться в традицию. Педа в том, что выплыть из этой жижи не представлялось возможным. Вязкая трясина сковала движение, утягивая все глубже. В прошлый раз спасла монета с ее свойством мгновенного перемещения в пространстве. Сейчас подлая штуковина была глуха к призывам о помощи. Еще несколько секунд и легкие рефлекторно наберут себя едкой черной грязи. Почти машинально Кот сделал последнее, на что решился бы в здравом рассудке. Вытащил из кармашка на лямке рюкзака пузатую ручную гранату, выдернул чеку, выставил руку над головой так, чтобы она оказалась над поверхностью, и отшвырнул гранату по направлению к берегу. Прошли самые отчаянные долгие секунды. Потом бухнуло глухая гулко болезненно ударив по ушам. И тут же его качнуло грязной волной и аккуратно уткнула в стену. Ничего не соображая, он принялся перебирать руками по шершавому бетону, пока не ухватился за край оконного проема над головой. И уже чувствуя, как темнеет в глазах, подтянулся. Вонючее месиво затрудняло движение, казалось, он стал тяжелее раз в пять. И потому, едва над поверхностью показалось лицо, он жадно с хрипом отплевываясь вдохнул драгоценного воздуха. Отдышавшись, продолжил вытягивать себя из болота. Подтянулся и перевалился через край окна без рамы в темную глубину здания. Плюхнулся на цементный пол и замер, совершенно лишивших сил. Так, уткнувшись лицом в грязь, стекавшую со всего тела, он отключился в торопливом болезненном сне. А может, это был не сон, а одно из тех видений, которые легко спутать с реальностью. Ему снова явился шаман. Стоя в лодке, он скользил по черной, как нефть, глади черного болота, прямо сюда, к двери в мрачном черном доме. Японской шкатулке, как он называл это место. Легко, почти не касаясь поверхности, наставник греб длинным тонким веслом. Лодка вплыла прямиком в дверь и уткнулась в полузатопленную лестницу. Шаман сошел на ступени, поднялся, медленно приблизился к сталкеру. Тот невольно вытянулся, ожидая от шамана какого-то важного откровения. «Ты скоро увидишь вечность», – сказал гость. «Я знаю, смерть близко», – прошептал кот. «Это не одно и то же. Возможно, но жить мне осталось мало. Для вечности это не имеет значения. Значит, спешить некуда?» «Никуда не спеша, не найдешь вечности». Он открыл глаза. Не было ни шамана, ни лодки. Но был чуть накоренившийся дверной проем и черная гладь трясины, и разбегающийся след на ее поверхности, словно от только что ушедшего суденышка». Кот наконец огляделся, стараясь понять, где находится. Шут его знает, что здесь случилось, но от привычной обстановки научных учреждений здесь не осталось ничего. Вместо обычной штукатурки и пластика здесь всюду был черный как смоль, искрящийся камень. Или не камень. Но стены выглядели так, будто были сложены из гладко отполированных базальтовых плит. Все это неприятно напоминало внутренности огромной гробницы. То ли здесь поработали высокие температуры, то ли еще какие процессы, но ничто не напоминало типовые бетонные стены. Японская шкатулка. Почему японская? Может, как-то связано с шамановыми представлениями об эстетике? Здесь действительно по-своему красиво, хоть и нагоняет неприятные мысли. Но это не беда, от мыслей всегда можно отвлечься. Дёрнув мокрый и грязный клапан рюкзака, залез внутрь. Пара банок консервов не привлекла внимания. Есть не хотелось, зато дико хотелось пить. Маленькая пластиковая бутылка воды нашлась на самом дне, словно ценный приз за пережитые испытания. Он рывком свинтил крышку, жадно припал горлышку. И запрокинув голову, увидел, как мелькнул за спиной человеческий силуэт. Есть мгновение, когда даже в усталом и разбитом человеке, непонятно откуда, берется реакция и прыткость. Это был как раз тот случай. Чисто инстинктивно, кот просто кувыркнулся через голову вперед, а на место, где он только что сидел, обрушился приклад Калашникова. Бутылка отлетела в сторону. Упав брюхом на гладкий, словно отполированный пол, кот заскользил к лежавшей чуть в стороне штурмовой ментовки. Пол здания шел чуть под уклон, и получилось довольно шустро. Схватив оружие, кот развернулся и увидел одного из тех двух бандитов, что вместе с гвоздем так и не вернулись на берег. Сталкер успел забыть о них, даже не предполагая, что его все еще продолжают преследовать. И вот только что этот гад едва не проломил ему череп. Сейчас он покачиваясь и странно ухмыляясь приближался к сталкеру. У него было патологически широкое и небритое лицо при густых сросшихся бровях и низком лбе. Чем-то он напоминал злобного джина с автоматом. «А ну стоять!» – пытаясь передернуть затвор, крикнул кот. Грязь забилась во все щели капризного иностранного ствола, сделав его совершенно бесполезным. Сейчас, сейчас, продолжая приближаться, бормотал бандит. Сейчас все будет. Он был явно невменяем. Тут все ясно, обожрался с перепугу экзотики, так что разговаривать с ним все равно, что вести светские беседы с бешеной гориллой. Не раздумывая, кот бросился в сторону дверного проема, ведшего в глубину здания. Запоздало грохнуло вслед очередь, пули забили по камню, вижа и выбивая искры. Бандит продолжал нести какую-то ахинею. «Сейчас все будет! все будет чики-пики! Какой шустрый попался! Сейчас будет мертвый, Сейчас!» Привалившись к стене, кот силой вогнал затвор на место. Что ж, этот придурок сам напросился. Он тихо опустился на пол, припал к прикладу и выкатился обратно в проем, готовой пули разделить сросшиеся брови на лбу свихнувшегося джинна. Палец нехотя сполз со спускового крючка. Бандита не было. Недоуменно окинув пространство взглядом, кот понял, что не было ни только джина под кайфом, не было ни окна, через которое он попал в здание, ни двери, ни ступени, сбегавших к поверхности трясины. Это было совершенно другое помещение, затхлое и пыльное, свет в который попадал через какую-то щель в потолке. Он что же, перепутал двери, но тут только одна дверь? Мозгу сверкнул догадка. Он покинул проем, снова привалился спиной к стене, закрыл глаза. Посидел немного, переводя дух, и снова выглянул в проем. «Ух ты, блин!» Он шарахнулся к противоположной стене, скинул штурмовую винтовку. На него пёр, не бандит, нет, какой-то облезлый перекошенный зомби в грязном лабораторном халате. Тянул скрюченные пальцы с длинными обломанными ногтями с явным намерением вцепиться ему в глотку. «Откуда он здесь взялся?» Один из тех, кто восстал из черной трясины? Судя по всему, это бывший сотрудник, сгинувший здесь во время сдвига. Мертвяк зарычал и бросился в атаку. «Да пошел ты!» – крикнул сталкер и вдавил спусковой крючок. Зомби будто налетел на стеклянную стену. Под растрёпанной шевелюрой образовалось аккуратное отверстие, из которого вяло сочилась темная жидкость. Руки опали плетьми, и он повалился прямо на стрелявшего, как спиленное на дерево. Кот отпрянул, и тело глухо растянулось на полу. Скачив на ноги, сталкер с опаской поглядел на дверь. Новый эксперимент проводить не хотелось, но он заставил себя снова припасть спиной к стене, закрыть глаза, а затем опять выглянуть в проклятую дверь. Так и есть. Помещение с окном и наружной дверью на месте. Вон и брошенный им рюкзак. Нет только любителя экза с автоматом. С этими дверями здесь что-то не так. То ли дело в самих дверных проемах, то ли в устройстве здания. Одно ясно – этой шкатулке доверять не стоит. Быстро надев рюкзак, кот прикинул направление. Он собирался отправиться в обсерваторию. Не то, чтобы сгорал от любопытства. Что же интересного разглядели в своем телескопе секретные астрономы. Да и вряд ли там что-то еще функционирует после сдвига. Просто нужно довести до логического конца свой долгий поход. Обсерватория – хорошее место, чтобы привести в порядок мысли и спокойно дождаться предсказанного времени Че. Но сперва нужно покончить с главным. Он подошел к краю лестницы, сбегавшей к трясине, вынул из кармана монету, подержал ее на ладони, полюбовался сверканием металла и, безо всякого сожаления, широким броском отправил в черную жижу. «Монетка на память? Мечтаешь сюда вернуться?» Кот обернулся. В том самом проеме, привалившись плечом к боковой грани, сложив на груди руки, стоял гвоздь. С той же улыбочкой, будто происходящий вокруг, не безумный круговорот смерти, а легкомысленный аттракцион. «Чего тебе?» – с тихой ненавистью произнёс кот. «Чего ты от меня хочешь? Зачем ты ходишь за мной? Что ты всё наблюдаешь?» Он надвигался на бывшего друга, а тот продолжал пялиться, приводя сталкера в болезненное ступление. И когда кот был готов броситься на него, друг отступил и шагнул в сторону, за стену. Сталкер ринулся следом, чтобы схватить гада, стряхнуть, шарахнуть о стену. Там за дверью никого не было. Лживая дверь, лживое место, лживый друг». Машинально нашарил ладонью на грудный карман. Монета была на месте. Проклятый лживый день. Набычившись, тяжело дыша, кот зашагал вперед по коридору. Они от него не отстанут. Они здесь, чтобы достать эту проклятую монету, а значит достать его. Что ж, пусть попробуют. Они не заставили себя долго ждать. Из боковой двери навстречу вывалился второй бандит. Это был небольшого роста, на вид дрищ но видимо тоже страдающий гиперактивностью. Разумеется, тоже под Эгза его сопровождал непрекращающийся нелепый смех. Заметив сталкер, он разразился новой волной истерического хохота и вдруг с разворота выпустил у него длинную очередь из укороченного калаша. Кот уже знал, чего ждать от этих торчков, а потому успел краем глаза присмотреть глубокую нишу в стене. Нырнул в нее, припал спиной к стене и вытащил из кармашка на рюкзачной лямке вторую, теперь уже последнюю гранату. Выдернул чайку, приготовился швырнуть ее в коридор но его остановила внезапно наступившая тишина. Выглянув, он даже не удивился. Дреща Хотуна не было, да и коридор изменился. Теперь на потолке неровно горел невесть откуда взявшийся плафон, и в его свете крутились, закручиваясь спиралью, мириады пылинок. Аким назвал бы происходящее пространственными аномалиями. к тоже же ничего кроме чертовщина на ум не приходило. Получалось, что помещения в этом здании самым непостижимым образом менялись местами, как пластиковые квадратики с частями мозаики в детской головоломке, или как тайное отделение в японской шкатулке с секретом. Вот, значит, откуда название, данное шаманам этому зданию. Это было бы даже забавно, если бы от этого голова не шла кругом, и проклятое здание-головоломка не играло сейчас на стороне подонков. Привалившись лбом к холодной стене, кот пробормотал. Они не отстанут, не дадут спокойно сдохнуть. Хуже всего ждать, прятаться и убегать. Всё, хватит. Нельзя забывать, что он не беглец. Он тот, кто совершил задуманное. Дошёл до пункта назначения и притащил сюда бандитов. Часть мерзавцев погибла, часть ещё сдохнет, выбираясь из топи. И этих он тоже не отпустит. Он всех заберёт с собой. И гвоздя вместе с ними. Шутки кончились. Он сам выбрал сторону. Кот пытался вспомнить, с чего всё началось, когда друг превратился во врага. И не мог. Все было бесконечно далеко, за горизонтом событий, где остался другой мир и другой он. Впереди была только вечность. Поглядев на правую руку, кот понял, что до сих пор сжимает почерневшими пальцами гранату, которую так и не бросил. Осторожно вставил чайку на место, сунул гранату в кармашек. Пригодится. Скинул рюкзак, еще раз критически оглядел содержимое. Выбросил бесполезные консервы, достал пару запасных магазинов и коробку патронов. Четкими движениями снарядил полупустой магазин винтовки. Это его успокоило, привело к угрюмой уверенности. День еще не кончен, ребята. В рюкзаке, помимо прочего, отыскался приличных размеров тесак в ножнах. Нечто среднее между топором и мачете. Тесак он приторочил к поясу. снаряженные магазин распихал по специально предусмотренным кармашкам на лямках рюкзака. В самый последний момент он отыскал в рюкзаке еще один внутренний карман. Открыл клапан и вытащил за антенну компактную профессиональную радиостанцию. Забавно. Отчего-то местный радиоэфир не желает оставить ее в покое. Подумав, щелкнул выключателем. Крохотный дисплей светился синим. Эфир молчал. Лишь тихо потрескивал помехами. Кот усмехнулся. А что еще он хотел услышать? Спрятав рацию на место, снова надел заметно полегчавший рюкзак. Что ж, теперь можно смотреть здание более основательно. Главное составить план действий. В основном корпусе ему ловить нечего, значит, он отправится туда, куда и собирался, в обсерваторию. Она, как и нужно, обособленная, компактная, и бороняться в случае чего в ней проще. Там он и займет удобную позицию, пусть его попробует выкурить. А дальше кот сжал зубы. Дальше видно будет. Скинув штурмовую винтовку, глядя поверх прицельной планки под оптическим прицелом, он снова отправился по коридору. Слева была та дверь, откуда вывалился второй торчок. Кот подошел к проему, заглянул в него резко, в готовности мгновенно открыть огонь. За дверью оказался тупик, неглубокая ниша вроде кладовки, пустая. Мельком оглянувшись, двинулся дальше. Там справа еще одна дверь. Дошел, заглянул, опустил винтовку. Он вернулся в первое помещение с окном и лестницей. Проклятие. Он понятия не имел, как ориентироваться в этой шкатулке с секретом. Это даже не лабиринт. Это какой-то генератор случайных чисел. По крайней мере, до сих пор в смене расположений комнат не было видно никаких закономерностей. Он вернулся в коридор, прошел до той самой кладовки, заглянул в нее, сплюнул. Перед ним снова было окно и лестница в черную жижу. Ладно, начнем заново. После ряда попыток вырваться из этого замкнутого круга, он все-таки уловил определенную закономерность. Помещение меняется только в том случае, если он не следит за процессом. Разумного объяснения этому не было, но почему-то вспомнилось услышанное в институте рассуждение о том, как наблюдатель влияет на наблюдаемые процессы или прибор на эксперимент. Если считать происходящее неким экспериментом, то имело место наблюдение. Знакомое помещение за одной и той же дверью чередуется не более трех раз. Затем происходит прорыв во что-то новенькое. Эта головоломка быстро увлекла его. Это было лучше, чем просто сидеть, дожидаясь, пока болезнь окончательно не сожрет изнутри. Еще одна загадка, еще одна тайна на пути к тайне вечности. С полчаса он так и бродил по пустынным комнатам. Странно, но его путь не пересекался ни с бандитами, ни с примкнувшим к ним гвоздем. Видимо, головоломка исказила и удлинила не только его маршрут. Очередная дверь вывела в захламленную лабораторию. Это было что-то новенькое. Он уже не думал встретить здесь что-то, кроме голых стен. Кот осторожно смотрелся. Так и есть. У дальней стены, упершись головой в стену, стоит мертвяк в лабораторном халате. Лишняя стрельба не нужна. Кот попятился и наткнулся спиной на что-то холодное и твердое, как бревно. Шарахнулся в сторону, глянулся, вскинув ствол штурмовой винтовки. Как подкралось второе тело, он даже не заметил. Высокий лысый мужчина в белом халате с грязными разводами не выглядел агрессивным. Более того, он весьма неплохо сохранился. И стоял теперь с таким видом, будто забыл, зачем сюда пришел. Из его горла вырвался протяжный какой-то беспомощный звук. Все нормально, приятель, нервно усмехнулся кот. Пришел на свое рабочее место? Мертвяк повернул голову в его сторону, нахмурился, пытаясь что-то вспомнить. Забавно, но даже после смерти научный сотрудник положительно отличался от какого-нибудь зомби Люмпина. Все в порядке, я свой, сказал кот, помахал рукой для убедительности. Лаборант академика Лаврова. Слышал, небось, мертвяк дернулся и издал новый звук, будь то услышал что-то знакомое, протянул руку в сторону сталкера. Тот попятился, не сразу поняв, что это за жест. Черт возьми, покойник протягивал ему руку. Совершенно непривычное поведение для зомби. Кот осторожно пожал ледяную ладонь. Считайте, я вас стажер, ухмыльнулся он. Как только коньки отброшу, приду к вам на полную ставку. У этой шутки была лишь доля шутки, да и шуткой это не назовешь. Скорее, констатации факта. Тем не менее, ритуальное рукопожатие сработало как катализатор для каких-то процессов мертвого мозгу ученого. Он повернулся, шагнул назад в коридор, обернулся, дернул рукой и издал все тот же гортанный звук. Кот готов был поклясться, он поманил за собой. Заинтригованный последовал за мертвым ученым. Тот шел, покачиваясь из стороны в сторону, и в этой мрачной пародии на человека кот видел себя в недалеком будущем, как он неприкаянно бродит из комнаты в комнату и ищет никому не нужный хабар, не в силах остановиться. Мертвяк замер перед очередным дверным проемом в стене коридора и шагнул вглубь. Не зная, на что рассчитывать, кот последовал за ним. Это был точно такой же лабораторный зал, только столы в нем были перевернуты, а оборудование разбито в хлам. Похоже, кого-то здесь посетил приступ ненависти к экспериментальной науке. Мертвый ученый прошел к дальней стене к единственному целевшему столу и становился, не зная, что делать дальше. Кот подошел к столу. На нем стоял мертвый монитор с прикрепленным по центру экрана липким желтым стикером. На бумажке красным маркером были выведены корявые буквы. Включи! Кот, с сомнением, поглядел на мертвеца в лабораторном халате. Тот стоял неподвижно, словно израсходовав запас активности. Ну, допустим, произнес кот, вдавливая кнопку на системном блоке. Он не верил, что из этого что-нибудь выйдет. Но компьютер вдруг пискнул, и на мониторе возникли бледные символы запуска системы. Надо же! Кот поднял с полуопрокинутый опрокинутый стул, уселся. Он понятия не имел, что делать с компьютером. Оставалось лишь ждать. Машина загрузилась и сходу запустила видеоплеер. Изображение задергалось. Снимавший пристраивал веб-камеру. Приглушенный голос в динамиках ругнулся. Кот чуть подался вперед, вглядываясь в изображение. Камера, наконец, успокоилась. Теперь с экрана смотрел спокойное лицо мужчины средних лет в белом халате. Сталкер невольно перевел взгляд на застывшего рядом мертвеца. Человек на экране – это он, но еще с горячей живой кровью в жилах. «Тому, кто нашел эту запись, – заговорил человек, – я Федор Кудрявцев, руководитель научной группы лаборатории астрофизики. Боюсь показаться банальным, но судя по тому, что вы смотрите эту запись, меня уже нет в живых». Мертвяк рядом беспокойно затоптался, тревожно застонал. У него появилось собственное имя. Но узнал ли он собственный голос? Человек на экране продолжил. «Мы не знаем толком, что произошло». Инга Янсонс считает, что произошло новое расширение зоны. Нельзя исключать и этого, тем более, что расширение давно ожидалось. В частности, Академик Лавров неоднократно предупреждал об этом. Кот невольно заерзал на стуле. «Святые слова». Правда, он до сих пор жив отнюдь не из-за правительской теории своего шефа, а благодаря безумному, как тогда казалось, откровению Акима, пророка Зоны, ни больше, ни меньше. Но, я думаю, все еще хуже. Да, Зона ужасна, она забирает человеческие жизни. Но к Зоне мы успели привыкнуть, как привыкают ко всему. Как ни печально, она стала частью планеты. Мы постигаем ее по мере своих ограниченных сил, и кое-что уже удалось понять. Но мы решили пойти дальше, заглянуть туда, откуда пришло все то, что мы называем зоной. Кудрявцев замолчал, чуть склонив голову, помассировал виски. Голос его стал отрешеннее, глуше. Нельзя было этого делать. Нельзя смотреть на солнце широко открытыми глазами. Ослепнешь. Нельзя выискивать тайны в небе над зоной. Все будет еще хуже. Мертвяк тоскливо и протяжно завыл, так что по коже сталкера пробежали мурашки. Ученый на экране продолжил. Эксперимент задумался как величайший научный прорыв. Не буду вдаваться в подробности, у меня просто нет времени. Скажу только, что мы использовали самую передовую технику и высочайшие энергии. Нам удалось уточнить параметры радианта Пильмана, а значит исходную точку посещения. Нам казалось еще немного, и мы свяжемся с теми, кто посещал нашу планету в том далеком году. Мы отправили сигнал, он сделал паузу, и получили ответ. Он показал маленький блестящий диск с отверстием по центру. Кот пригляделся и отпрянул в изумление. В руке Кудрявцева была монета, точно такая же, как у него. Это специальная мишень, пластина из платины. Она располагалась под излучателем приемника. В какой-то момент радиотелескоп принял сигнал из космоса, такой мощности, что мгновенно вышел из строя. Но сконцентрированный сигнал достиг пластины и прожёг ее насквозь. Мы рассчитывали совсем на другой эффект, но получили гораздо больше. В этой пластине дверь в иной мир. Его можно наблюдать, можно даже обмениваться с ним информацией. Мы получили то, чего так долго добивались. Кот слушал, раскрыв рот от изумления. Он ждал ответа на все вопросы, которые получит сейчас и сразу. И все встанет на свои места, и наступит гармония. «Мы ошиблись», – голос ученого звучал как приговор. «Это не было посланием. Это было карой, наказанием за чрезмерное любопытство. А может, просто неким неизвестным физическим явлением, сути которого мы не понимаем. В любом случае это уже не имеет значения, потому что нам уже не узнать ответа. Лицо говорившего сунулось потемнело. Что-то произошло с пространством. Изменилась структура материи, сама геометрия. Мы не можем попросту покинуть это здание. А оно превратилось в ловушку, в замкнутую на себя физическую аномалию. Можно бесконечно бродить из помещения в помещение, не зная, куда и когда придешь. Стали пропадать люди. Первым пропал доктор Йохан Майер, Мы думали, он затерялся в этом лабиринте. Но через несколько дней он появился. Ученый глухо откашлялся. Я никогда не видел муляжей. Да, и не особо в них верил. Так вот, доктор Майер мертв. И при этом он ходит, имитируя жизнь. Он даже пытается имитировать работу, общение. Но он труп, мертвец по всем признакам. Следом это произошло еще с двумя сотрудниками. И теперь я уверен, эта же судьба ждет нас всех». «Я не знаю, что произошло с армейским подразделением, охранявшим объект по периметру, но, боюсь, их судьба не намного лучше нашей». Сталкер вспомнил зомби, лезших из черной грязи, и чуть заметно кивнул. «Хуже всего то, что аномалия разрастается. Если это действительно так, то ломка законов физики может уничтожить планету. Это окошко в другой мир, как нам казалось. На самом деле, изнанка нашего собственного мира, воронка, через которую наше пространство-время высасывает чёрт знает куда». Еще немного, и наш мир станет похож на труп, вывернутый через глотку кишками наружу. Ученый замолчал. Похоже, даже ему было непросто сформулировать собственную мысль. Никто не знает, что делать. У меня есть теория. Я изложил ее в файле, он сохранен на этом же компьютере. Если кто-то нашел мое послание, значит теория верна, и планета спасена, хотя бы на время. В общих чертах я собираюсь сделать следующее. Кудрявцев несколько оживился, в глазах появился профессиональный азарт. Я собираюсь проделать один трюк на стыке фундаментальных законов природы. Мне тут говорят, что я сумасшедший, и возможно они правы. Я исхожу из теории о том, что все шесть зон Земли, по сути, квантовые состояния, одной единственной зоны. И это окошко, он показал пластину с отверстием, одинаково воздействует на все зоны. Наш радиотелескоп синхронизирован с аналогичными установками во всех зонах. Мы попробуем перезапустить его и ввести мишень в квантовый резонанс. Звук динамиков ворвались помехи, изображение поплыло. Машинально сталкер стукнул по монитору, помогло мало, но через минуту изображение стабилизировало само собой. И если я прав, мишень окажется в другой зоне, скорее всего в Харматской. При этом, возможно, мишень потеряет свои губительные свойства, а может обретет новое. Проверить, так это или нет, у нас вряд ли получится. Возможно, эксперимент убьет нас всех, слишком велико расчетное излучение но если это поможет вывернуть пространство на место значит мы погибли не зря и если кто то сейчас смотрит эту запись значит все получилось запись оборвалась мельтешением помех кот долго еще сидел в оцепенении он просто не мог свести воедино все что узнал и что чувствовал к этим сгинувшим людям, настоящим фанатикам науки, отдавшим своей жизни последнему эксперименту. Судя по тому, что творится с этим зданием, проблема так и не была решена окончательно. Но то, что он смог попасть сюда, а шаман еще и выбраться, говорило о том, что смертельный круг все таки удалось разорвать. Непонятна была судьба монеты, мишени, как ее назвал Кудрявцев, перебросила ли ее в другую зону, как он планировал, почему ее обнаружил кот, Тот самый сталкер, который вернул ее назад, в породивший ее место. Случайность ли это? Слишком много вопросов для человека, которому было отпущено всего несколько часов жизни. Кот отвернулся от монитора, уставился в окно, прикрытое темными пластинами жалюзи. Скоро начнет темнеть. И рассвета ему не суждено увидеть. Значит, хватит сидеть, надо двигаться дальше. Если эти ученые впрямь увидели там в небе нечто поразительное, он не может отказать себе в последнем удовольствии поглазеть за отворот этого мира. Тяжело поднявшись, кот направился к выходу. За спиной длинная жутко застонал труп доктора Кудрявцева, но сталкер уже не оборачивался. Он шел по коридору. Последняя дверь вывела в странное помещение. Он поначалу даже не сообразил, чем же оно поразило его. Просто стоял посреди большого квадратного зала, вертел в недоумение мутной потяжелевшей головой. А потом понял. В этой комнате не было окон, сплошные дверные проемы, темные прямоугольники дверей через равные промежутки по всему периметру, никак не меньше двух десятков. Это казалось бессмысленным, это вызывало вопросы. До тех пор, пока из-за всех этих дверей разом не полезли множество фигур самого агрессивного вида, будто гигантский ребенок высыпал из коробки набор игрушечных монстров, только эти были отнюдь не из пластика. «Ух ты ж твою мать!» Организм мгновенно распахнул закрома скрытых резервов, в голове прояснилось, прогнав к чертям все ненужные вопросы. Причины происходящего не имели никакого отношения к главному – выживанию здесь и сейчас. Остался лишь сам факт нападения. А потом он мгновенно вздернул штурмовую винтовку и, припав к прикладу, крутанулся вокруг собственной оси, оценивая угрозу. Мозг сработал просто, как старый бухгалтер с деревянными счетами. Врагов было по количеству дверей, и большинство были ему знакомы. Все это были бандиты и отморозки. Причем из нормальных, живых только двое торчков, все еще беснующихся от экза. Все остальные были типичными восставшими мертвяками, каких ученые со стыгливым упорством именуют муляжами. Если бы у него было время, он бы поразмыслил на тему, от чего здесь собрались именно те, кто когда-либо получил от него свою пулю. Что это месть невинных жертв? Заговор сдохших подонков? Куда больше это походило на кошмар? Да что там, это и был самый настоящий кошмар на яву. И один лишь вопрос вспыхнул в голове, как яркое электронное табло. Неужели я притягиваю к себе этих тварей? После этого вопросы кончились, начались действия. С глухим ревом на него ринулась первая волна атакующих. С этими все было просто. Ловишь на прицел голову и всаживаешь пару пуль в гнилые мозги. Обычно это успокаивает неугомонных покойников. Проблема спокойно прицелится, когда вокруг творится такое безумие. Двоих он струбил сходу. Третий, урод, с полуисклевшим лицом, никак не желал падать. Кот выстрелил у него почти весь оставшийся магазин, но мертвяк продолжал переть на него, протягивая к его горлу руку, на которой не отставало пары пальцев. Тогда кот понял, что никакой мистики здесь нет, просто дрожащие руки никак не могут направить ствол штурмовой винтовки точно в цель. Оружие харкнуло пулей в последний раз и запнулось. Кончился магазин. Зомби, словно, почуяли свое превосходство, залуновались, издавая все те же глухие звуки и ускорили неровное приближение. Мгновенно сообразив, что поменять магазин он попросту не успеет, сталкер схватил оружие за цевью и стал отбиваться от напиравших зомбаков, как дубины. Длилось это недолго. Цепкие руки ухватили винтовку за приклад и вырвали у него из рук. Уже ни на что не надеясь, кот выхватил из кармашка рюкзака последнюю гранату и выдернул чеку. Нормальный мужской выход – взорвать себя, прихватив на тот свет нескольких врагов. Пикантность ситуации в том, что враги считают сами выходцы с того света, так что подобное геройство выглядит как фарс. Уже готовый рожать пальцы, активировав запал, он вдруг вспомнил о тесаке, до сих пор бесполезно болтавшемся на поясе. Не глядя, швырнул гранату за спину наступавших, упал, вжавшись в пол. Грохнуло, едва не порвав барабанной перепонки. Кто-то из мертвяков повалился прямо на него. Резко перекатившись, сталкер сбросил рюкзак и выдернул из ножен тесак. Быстро окинул взглядом непривычное оружие. Тесак был увесистым, ручка удобно лежала в ладони. Кромка сверкала в бледном электрическом свете пыльного плафона над головой. Отличное оружие для шеф-повара китайского ресторана. Кот не представлял, как орудовать такой штукой. Сюда бы Шевцова, тот бы лихо управился с этим непривычным клинком. В памяти вспыхнули картинки. Как контрразведчик орудует ножом, сразу же вспомнился армейский инструктаж по использованию саперной лопатки в рукопашной. И пошло-поехало. Сначала он просто бил и кромсал направо и налево. результат был практически нулевым. Зомби не чувствуют боли, их не остановить, проткнув грудную клетку или споров брюха. Зато в движение удавалось уходить от тянущихся ледяных пальцев. Одну из рук он так и срубил, прямо у себя перед носом. Затем вверх взял разум, и удары стали более рациональными. Замах и вертикальный удар сверху вниз, разрубающий череп до половины. На зомби это действовало как ступор, напрочь лишавший агрессивности. Это кардинальная лоботомия. Какое-то время так удавалось останавливать наиболее активных мертвяков. До тех пор, пока не появился старый знакомый. Тот самый беспокойный урка, некогда красовавшийся в белой кепке. Сейчас на месте кепки чернело месиво из взбитых мозгов и запекшейся крови. Это несколько сбивало с толку. До сих пор сталкер был убежден, что мертвыми телами худо-бедно руководит какая-то активность в черепной коробки. Но в башке этого бандита был сплошной кисель из гнилой плоти. Значит, дело не в мозгах. Или не только в них. Где у этого гада кнопка, чтобы навсегда прекратить его бессмысленное и злобное существование? Воспользовавшись его замешательством, бандит бросился вперед и избил сталкера с ног. Кисак выскользнул из ладони, звякнув, отлетел в сторону. Оживший бандит ловко придавил его к бетонному полу, уткнувшись острым коленом в грудную клетку. Его холодные пальцы настойчиво тянулись к голове жертвы, то ли в стремлении свернуть шею, то ли задушить. Даже с дырой в башке этот сученыш не мог угомониться перестать причинять людям боль и страдания. То ли этот мертвяк оказался особенно сильным, то ли болезнь до предела ослабила тело сталкера, но кот почти не находил в себе сил, чтобы избавиться от этого вурдалака, хрипевшего над ним и обдававшего трупной вонью. По какому-то наитии кот изогнулся, вытянулся и запустил пальцы правой руки прямо в глубину разбитого пули черепа. Мертвое жилет отвратительно чавкнуло под пальцами, и мертвяк издал удивленный звук. Даже в лице изменился, будто вспомнив о чем-то важном. Черт возьми, неужто удалось перетасовать в мозгу какие-то важные воспоминания? Может, пальцы нашарили в полупустой башке совесть или еще что-то разумное, доброе и вечное? Единственным практическим результатом стала секундная пауза в агрессивном напоре, и сталкеру удалось наконец сбросить с себя старого знакомого. Перекатившись по полу, кот дотянулся до рукоятки потерянного тесака. «Теперь порядок, теперь можно драться». Прозревший было бандит зарычал, обнаружив, что жертва скользнула. Видать, в башке кончились проблески гуманизма. Заметив сталкера, поднимавшегося на ноги, по левую руку от него, уркаган резко развернулся и, угрожающе склонив голову, пялись из-под лоб и выпученными глазами, двинулся на сталкера. Уже не вдаваясь в рефлексии, кот обрушил тесак на остатки бандитского черепа. Если на дне этого разбитого сосуда еще хлюпало что-то человеческое, кота это уже не волновало. Бандит не стал оригинальничать и просто застыл в задумчивости, как и все остальные, прошедшие через сталкерскую лоботомию. Вся эта кошмарная, вялотекущая терапия оборвалась грохотом автоматной очереди. Коту повезло, пули ударили в мертвяка, внезапно возникшего между ним и стрелявшим. Расталкивая немногих оставшихся зомби, вперед пробирались знакомые торчки с автоматами. Выглядели они не намного лучше мертвецов, видать действие Экза подходило к концу. Начиналась ломка. Наверное, поэтому, стреляя с расстояния десятка шагов, бандиты никак не могли попасть в одинокую цель. Иначе не объяснить, как коту удалось добраться до них, бешено палящих в него с двух стволов. И когда он возник перед ними, осунувшийся черный от своей странной болезни, заляпанный грязно-бурой кровью мертвецов, бандитов перекосило от ужаса. Кот знал, что это такое. И само действие наркотика, и его неизбежные последствия. Это можно сравнить путешествуем в параллельный мир, который кончается неизбежным посещением ада. Он знал, кем сейчас видеть с этим несчастным, пришедшим за его ничего не стоящей жизнью. Для них он демон, чудовище из глубин преисподней, неизбежная расплата за приятные минуты наркотического угара. И он не собирался их разубеждать, у него не было на это ни времени, ни сил. Пока Щуплый судорожно менял магазин автомата, Второй, по-прежнему напоминавший Джина, продолжал целиться в сталкера и с тупым упорством жал на спусковой крючок. Разряженный автомат, трясся в его руках, будто целиком разделял ужас своего владельца. «Дай сюда», – негромко сказал кот, протягивая руку к трясущемуся оружию. Джин тоненько и страшно завыл, и вдруг, отбросив автомат в сторону, пригнулся и выдернул из ножен притороченных голени нож с длинным черным лезвием. Страх в его глазах сменился злобой. Злоба обратная сторона страха. И сейчас этот перепуганный наркоман попытается убить в самом себе разъедающий ужас, убив своего демона в лице своего врага. Сталкеру было все равно, что себе нафантазировал этот укурок. Он не собирался отдавать свою жизнь за бесценок. От первого броска он ушел легко, просто подавшись вправо. Но бандит быстро входил в раш, простые рефлексы брали верх над страхом, и теперь он целиком был на острие узкого клинка с легким ятаганным изгибом. Выпад, еще выпад. Кот отмахивался тесаком, понимая, что в силе и ловкости владения холодным оружием противник значительно превосходит его. Тяжело дыша кот выкрикнул. «Стой, хватит! Давай поговорим!» Бадид взревел. Бог знает, что ему почудилось в постнаркотическом бреду. Но следующая серия резких бросков, чередовавшихся с широкими рубящими замахами, грозила закончиться для сталкера фатально. В отчаянной попытке переломить ситуацию, он бросился в атаку, схватив левой рукой кисть бандита, сжимавшую нож, тесаком упершись в основании самого ножа. Бандит, в свою очередь, сдавил пятерней запястья руки сталкера, сжавший тесак. Пару секунд каждый из них пытался перетянуть инициативу на себя. Затем ситуация стала клониться в пользу грубой силы. И сильнее здесь явно был Джин. Навалившись всей массой грузного тела, он стал клонить сталкера к полу, грозя обернуть тесак против него самого. Все оборвала автоматная очередь. Джина как будто пронзила молнией. Он дернулся, нож выпал из руки. Сами руки стали ватными, и он повалился на пол. За его спиной с бегающим взглядом с автоматом в руках пошатывался второй щуплый рукоган. Заменил таки, значит, магазин. Зачем грохнул подельника, непонятно. Но все равно спасибо. Видать, тоже померещилось что-то. Но теперь этот гад явно вознамерился второй очередь подарить сталкеру. А это уже не входило в планы последнего. Кот стоял с тесаком в опущенной руке и угрюмо разглядывал врага. Он ждал. Сухо щелкнул выстрел. Бандит удивленно ойкнул и осел на пол, рефлекторно вдавив спусковой крючок и выпустив в потолок последнюю очередь. Кот даже не вздрогнул. Он смотрел на того, кто с пистолетом в руке стоял за спиной убитого. Это был гвоздь.